Девушка стояла перед нею, сняв венчальное платье. Какая она хорошенькая. «Вы, вероятно, считаете меня дурой», — сказала она, и губы у нее задрожали. «Ведь это должен был бы быть Джон. Но что же делать? Майкл любит меня, а мне все равно. Это хоть вырвет меня из нашего дома». Засунув руку в кружева на груди, она извлекла письмо.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 Она все время говорила Джону, что он может поступить, как захочет. Флёр горько улыбнулась. «Скажите, не испортила ли она также и вашу жизнь?» Джон подняла глаза. «Никто не властен испортить другому жизнь, дорогая. Вздор. Что бы ни случилось, мы не должны изгибаться». С ужасом увидела она, что девушка упала на колени и зарылась лицом в ее юбку.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 И с усилием, став на ноги, она подошла к умывальнику.